Оглянувшись, я поймал изумленный взгляд моего помощника. — Садитесь, Том, садитесь, — говорил губернатор, — и не думайте сниматься с якоря, пока не откушаете с нами. Я сел рядом с губернатором и посмотрел на помощника. Зрачки его бегали, а рот был так широко открыт, что смело можно было положить в него целый окорок. Рассказ старого капитана имел большой и заслуженный успех. Водворившееся затем молчание было прервано каким-то серьезным бледным юношей. «А раньше вы никогда не встречались с губернатором?» — спросил он. Старый капитан важно посмотрел на него и, ничего не ответив, встал и ушел на корму. Пассажиры один за другим бегло взглянули на вопрошателя, но ничего не поняли из его вопроса и оставили его в покое. Это немножко затормозило разговорную машину, и она некоторое время не могла наладиться. Беседа снова оживилась, когда речь зашла о важном, ревниво охраняемом инструменте, корабельном хронометре, о его необыкновенной точности и несчастьях, происходивших иногда вследствие его неисправности. Тут, как и следовало, пустился на всех парусах по канату мой компаньон пастор. Он рассказал нам очень правдоподобную историю про капитана Ронсвилля и гибель его корабля. Всё до мельчайших подробностей в этом рассказе была правда. Корабль капитана Роунсвилля вместе с его женой и детьми погиб в Атлантическом океане. Капитан и семь матросов спаслись, но кроме жизни не сохранили ничего. Маленький, грубо выстроенный плот восемь дней служил им убежищем. У них не было ни провизии, ни воды. Одежды не хватало. У капитана сохранилось пальто, переходившее из рук в руки. Было очень холодно. Когда кто-нибудь из них начинал совершенно застывать, они укрывали его этим пальто и укладывали между товарищами. Таким образом, они согревали его и возвращали к жизни. В числе матросов был один португалец, ничего не понимавший по-английски. Он, по-видимому, совсем не думал о своем собственном несчастье и только соболезновал горю капитана, потерявшего жену и детей. Днем он с глубоким состраданием смотрел ему в глаза, ночью, под дождем и брызгами, он придвигался к нему в темноте и старался утешить, ласково гладя его по плечу. Голод и жажда начали уже действовать на умы и силы людей. Однажды увидели они плывущий в волнах бочонок, Это была хорошая находка, так как, вероятно, в нем заключалась какая-нибудь пища. Один храбрец бросился в море, подплыл к нему и с большими усилиями подошел к плоту. С жаром бросились на него матросы. В нем оказалась магнезия. На пятый день всплыла луковица. Матрос бросился в воду, поймал ее и, несмотря на то что умирал с голоду не съел ее, а подал капитану. В истории крушений эгоизм вообще составляет исключение, а удивительное великодушие правило. луковицу разделили на восемь равных частей и съели с глубокой благодарностью. На восьмой день вдали показался корабль. Попробовали поднять вместо флага весло с привязанным к нему капитанским пальто. На это ушло много сил, так как люди были совсем обессилены и более походили на скелетов, чем на живые существа. Наконец попытка удалась, но и флаг им не помог. Корабль повернул в сторону и оставил за собой одно отчаяние. Вскоре показался другой корабль и прошел так близко, что несчастные смотрели уже на него с благодарностью и готовили радостно встретить лодку, которую должны были послать для их спасения. Но и этот корабль повернул в сторону и оставил людей выражать друг другу свое безмерное удивление и отчаяние.